Глава 46. Интерлюдия. Серая пыль стелилась под ноги, въедалась в кожу, сбивала глаза, уши, нос и рот. Один вдох, и сразу же сжималась грудь. Надсадный кашель разрывал нутро. Каменная острая крошка впивалась в ступни даже через подошву знавших лучшие времена башмаков. Джон, граф Лерой, устало прислонился к шершавому валуну у входа в темные зев пещеры из глубин которой до него долетали звуки многочисленных ударов молотов или кирок о твердую поверхность камня, опостылевшие, ненавистные. Казалось бы, он давно должен был свыкнуться с тем местом, в котором ему предстоит обитать несколько долгих томительных лет, где он должен суметь выжить вопреки всем, кто желает ему смерти. «Ты чего тут? Уснул?» Рядом с ним остановился роб. Джону даже смотреть не нужно было, чтобы понять. Простоватое, усеянное старыми оспинами лицо напарника озарила широкая кривая улыбка без одного переднего зуба. Но не ответить Робу граф не мог, ибо это единственный человек, способный защитить Джона от посягательств со стороны других заключенных. Поэтому пришлось открыть глаза, отлепить спину от луна и натянуто усмехнуться в ответ. Опостылило все. И чего? Ты же обещал, что твои друзья не оставят нас в беде и помогут отсюда выйти. Только что-то долго и ждать приходится. Глубоко посаженные светлокарии с черными прожилками и короткими ресницами глаза напарника опасно прищурились, напугав Джона до мозга костей. Роб, два метра высотой, с развитой мускулатурой, старожилками на каменоломни Берма в первый же день пристал к графу с определенными целями. Умение аристократа красиво изнесняться и обещать исполнить самые сокровенное желание, причем так, что верили ему беззаговорочно, спасло его и в этот раз. В итоге между ними было заключено соглашение. Граф поможет Робу выйти на свободу, а тот, в свою очередь, станет оберегать Джона от остальных каторжников. «Потерпи еще немного, дружище. Письма долго идут». Выкрутился Лерой, подхватывая тяжелую кирку и осторожно закидывая ее на соднящее плечо. «Мне до смерти тут куковать!» Который раз повторил свою излюбленную фразу Верзила. «А не хотелось бы! Жду, когда твои дружочки-аристократы выкупят нас обоих, и мы станем свободны! Ух!» «И что ты будешь делать, когда выйдешь?» Натягивая на лицо грязную тряпицу, которая прикрывала рот и нос от вездесущей пыли, спросил бесстрастно граф, ходя под низкий свод пещеры, с каждым шагом пространство все ширилось, пока они не оказались в большой зале, усеянной множеством рукотворных пещер. Их путь лежал в правую часть, в третий рукав. На стенах висели чадящие, дурно пахнущие факелы, что освещали заключенным дорогу и помогали видеть хоть что-то в этой обсидиановой тьме. «Сначала по бабам», — мечтательно протянул Верзила, тяжело двигаясь следом за высоким аристократом. Тело Джона еще пару месяцев назад было тщедушным, слабым, но сейчас стало сильнее. Тугие ветки мышц перекатывались под светло-серой кожей, движения стали увереннее и отточеннее. Граф Лерой научился расходовать свою энергию с умом, чтобы запала хватало до вечернего гонга, оповещающего всех о завершении работ а потом пойду к одноглазому Боу. Он возьмет меня к себе, приставит к знакомому ремеслу». Зловещая улыбка коснулась кривых шрамированных губ. «А может, останешься со мной?» Вырвалось неожиданно даже для самого себя же. Джон мигом просчитал варианты. Роб был туповат, но не безнадежен и крайне внушаем. Сильный и ловкий такой мог выполнить любое поручение, если потребуется... Убить кого-то ради нажива, пусть даже совсем незначительный. «А что ты можешь мне предложить?» Вопросом на вопрос ответил напарник. Мужчины как раз дошли до закутка, который разрабатывали последнюю неделю. «Если станешь моим телохранителем, получишь женщин, на которых раньше только мечтал». «О, ты о красавицах, что обитают в дорогих борделях для аристократишек?» Мечтательно вытянув губы трубочкой протянул роб, рот его наполнился предвкушающей слюной, отчего мужчина судорожно сглотнул. И не только могу тебе найти чистую девицу в жены. Родит такого же, как ты, силача. Невинную? В жены? Такие вещи никогда не приходили в голову Верзили. Он всегда жил одним днем но предложение Лероя чего то мигом запало в душу, а последующие слова так и вовсе вскружили косматую голову. «За верную службу подарю тебе дом». Джон лгал, как дышал. Роб для него был лишь инструментом, что поможет ему выполнить задуманное. Лерой ненавидел Мэдалин, ненавидел ее противную бабку Мэй, которая не пришла на помощь ему, Джону, в трудную минуту. Сначала он выместит свою черную злобу на Меделин, затем займется старухой и ее сынком снобом. Гаддюныш Нокстет на суде лишь презрительно поджимал губы, так и не выступив в защиту зятя, подонок, не заслуживающий дышать с ним одним воздухом. Я согласен. Великан протянул широкую мозольстую лапу Джону, и тот без колебаний ее пожал. Взмах, удар, пауза, взмах, удар. Пауза, и так по кругу. Если он не выполнит свою ежедневную норму, получит плетей, и никто на следующий день не даст ему отлежаться, с едва затянувшимися рубцами его снова погонят в шахту. Многие, очень многие умирали. Трупы сбрасывали в одну общую яму за периметр огороженной территории и затем без затей закидывали землей. Если до конца второго осеннего месяца я не получу ответ от своих друзей... Когда вот-вот должен был прозвучать заветный звон, оповещающий об окончании работы на сегодня, вдруг негромко заговорил Джон: «Мы все равно покинем это гиблое место». Роб также опустив кирку на землю, медленно повернулся к аристократу: «Что задумал?» «План есть, но пока не скажу, какой именно, не потому, что не доверяю». Поспешил добавить он, заметив, как грозно нахмурились густые брови собеседника, а чтобы не услышал, кто. Понизив голос до шепота, Лерой многозначительно осмотрелся. «Просто будь уверен, я вытащу нас отсюда!» Верзила еще несколько мгновений вглядывался в глаза Лероя, после чего медленно кивнул. А «Отчего ты, я уверен, тебе удастся все, что ты задумал. Я с тобой!» Тяжелый день завершился жидкой кашей с едва заметными волокнами непонятного мяса и высохшим куском черного хлеба а еще кружкой из кисшего молока. Кажется, только ради этого напитка все заключенные ждали вечера с таким нетерпением, почему-то кислое белое пойло давало им сил и приносило некое гастрономическое удовольствие. А рано утром, когда еще солнце даже не показалось над кромкой далекого горизонта, дверь в барак, где жили каторжники, со скрипом отворилась. Между нестроенными рядами спящих на полу мужиков Прошел один из вояк, что следили за порядком на каменоломне. «Эй, графеныш!» Пинок добрых сапог больно впечатался в правое бедро спящего Джона. «Вставай! К тебе пришли!» Задавать вопросы тут было не принято, и Лерой, не успев толком продрать глаза, вскочил на ноги, чтобы не получить добавку от мерзко усмехающегося тюремщика. Через несколько минут его привели в здание, где в одном из помещений его ждал человек в длинном плаще с надвинутой на глаза широкополой шляпой. «Добрый день, лорд Лерой». В глухом неприятном голосе говорившего не было и капли почтения к высокому титулу заключенного. «Мой господин прислал меня, дабы оповестить вас, что он готов помочь вам выбраться отсюда». «Может, просто выкупите...» Это безопаснее, и я... Мой хозяин и медяшки вас не вложит. Закрывать ваш долг перед Империей и другими кредиторами мой господин и не подумает. По крайней мере, пока. Но готов помочь устроить вам побег. Но... Как только вы окажетесь на свободе, получите дальнейшие инструкции. Выполнив поручение господина, а именно... Отдав ему все, что задолжали с процентами, сможете рассчитывать на его благосклонность. То есть хозяин разберется с вашими проблемами, и вы сможете жить дальше, как хотите. Граф растерянно покачал головой, как он отдаст долг, если у него ничего не осталось. Но сказал совсем другое. Я согласен. Посетитель удовлетворенно кивнул и заговорил вновь. Скорости вам передадут склянку с ядом лягушки. Эта настойка способна замедлить стук сердца и умереть дыхание. Любой подумает, что вы скончались. Выпейте все до дна ближе к вечернему сигналу. Вас выкинут в общую яму к мертвецам. И в этот раз сразу закапывать не будут. Через несколько часов вы очнетесь. Неподалеку от местного кладбища есть приметное поваленное дерево, В его корнях отыщьте припрятный там мешок с едой и одеждой. И письмом с дальнейшими инструкциями. Мне все понятно. Только мне нужно два пузырька, а со мной пойдет еще один человек. Молчание странного гостя надолго не затянулось. Пусть так. До встречи, лорд Лерой. Незнакомец, едва заметно кивнув на прощание, вышел вон, оставив Джона одного. Предвкушающая улыбка коснулась аристократических губ. Совсем скоро он будет свободен. Осталось только притвориться мертвым с помощью редкого зелья, затем попасть в общую могилу, а потом он оживет и отправится совершить правосудие. Он отомстит каждому за то, что оставили его одного. Затем его отвели назад к остальным каторжанам И снова скудный завтрак, и снова дробить ненавистный камень. Но кое-что все же было иначе. Предвкушение торжествующей негой разливалось по всему естеству Лероя. Мужчина радостно сверкал глазами и даже напевал под нос незатейливую песенку, ведь осталось потерпеть всего ничего. И он покинет это место раз и навсегда. В аскетически обставленной комнате сидели двое. «Дорогая Летиция...» — голос мужчины был ласков. «Прости, но встретиться с тобой раньше у меня никак не получалось. Дела семейные, знаешь, ведь требовали моего постоянного присутствия». «Да-да, милый, я знаю», — закивала женщина, влюбленными глазами, глядя на собеседника. «Но ты не справилась». «Я все понимаю. Поэтому и хотела поскорее встретиться, все объяснить. Делала, как ты велел. При каждой встрече поигла тем самым зельем старика Батлера, вот только...» Не успел он на мне жениться, хоть и обещал. Видать, сердце раньше, чем я полагала, отказала, не выдержав. Мадам Хьюз говорила сбивчиво, стремясь успеть рассказать все, ведь встречаться со своим возлюбленным часто не могла. Опасно. Кто-то мог увидеть их вместе, а репутация сидевшего напротив нее лорда должна оставаться безукоризненной. Ты говорила, что он вписал тебя как главную наследницу в свое завещание. Не меняя интонации произнес мужчина, наклонился вперед и, подхватив чайник, лично разлил по чашкам горячий, вкусно пахнущий медом и ягодами взвар. Попробуй, особый рецепт, тебе понравится. Спасибо, милый. Летиция тут же пригубила вкусный напиток и громко причмокнув губами, довольно проговорила. «Весьма ароматный букет. Так вот, Эдвард сказал мне, что вписал меня как наследницу. Он не тот человек, что будет лгать, тем более в нетрезвом состоянии». «Но на деле вышло иначе. Поэтому, прекрасная Летиция, я не смогу на тебе жениться». Глаза дамы мигом наполнились слезами. Она сделала второй глоток на этот раз внушительнее и торопливее. «Если бы ты стала женой Батлера, а потом вдовой и хозяйкой поместья, «То у нас был шанс, я ведь говорил тебе об этом, но у тебя так и не вышло втереться к нему в доверие». «Прости, любимый, я старалась, ты же знаешь». «Тише, тише», — ласково попросил мужчина. «Выпей взвар, он успокаивает. Я что-нибудь придумаю». «Правда?» «Да, безусловно. Верь мне». «Да, я тебе верю». Летица сделала еще несколько глотков, осушив чашку полностью. «Я все понимаю, успокойся, но тебе пора идти. Покинем здание по отдельности, сама знаешь почему», добавил мужчина и встал. «Мне нужно все обдумать. Я свяжусь с тобой позже». «Да, да, родной, как скажешь, тебе виднее», закивала мадам Хьюз, подхватила шляпку и, нахлобучив ее задом наперед на аккуратно уложенные волосы, поспешила выйти вон. Оставшись один, мужчина скривил тонкие губы и тихо зло прошипел. «Дура. Такое простое задание и не смогла выполнить. А за ошибки надо платить, порой собственной жизнью». А через несколько часов мадам Летицию Хьюс нашли мертвой в ее небольшой комнате, которую она снимала в одном из многочисленных домиков Аллона.